Глава 21. Долина санта кларита была обширным спальным районом в расселении между хребтами Сан-Гейбриэл и санта сусана к северу от Лос-Анджелеса. Казалось, горы ограждают долину от изъянов мегаполиса. Сюда с самого начала стекался городской люд, который искал жилье подешевле, школы поновее, парки позеленее, ну и чтобы преступников поменьше. Из-за этого же здесь обосновались сотни полицейских, традиционно предпочитавших селиться вдали от места службы. санта кларита считалась самым безопасным районом в округе. Здесь почти в каждом квартале жил собственный коп. Однако, несмотря на этот сдерживающий фактор и горную стену, городские болезни оказались весьма заразны. Они просачивались через горные перевалы, укоренялись в парках и жилых районах. Свидетелем тому был Джонатан Денбери, рассказавший Босху и Лордес, что не успел он оставить машину на подъездной дорожке у собственного дома на Фезерстар Авеню, как из бардачка стащили нож фирмы Титаниум Эдж стоимостью 300 долларов. Обидно? И вдвое обиднее, если учесть, что в доме через дорогу жил помощник шерифа. Район был неплохой для людей среднего класса, а то и побогаче. Сразу за домами начинался овраг с ручейком на дне «Хаскел Каньон Вош естественная дренажная низина. Денбери был в футболке, бермудах и шлепанцах на босу ногу. Оказалось, он турагент, ведет дела через интернет и работает на дому, а жена его торгует недвижимостью в районе Согус. Денбери вспомнил об украденном ноже, только когда босх показал ему пластиковый пакет для улик. «Ого!» — удивился Денбери. Я уж и не думал, что он найдется. «Шесть лет назад вы сообщили о его краже на сайте Titanium Эдж» в департамент шерифа не заявляли?» — спросил Босх. «В Санта-Кларите не было своего полицейского управления. С момента основания этот район находился под присмотром окружного шерифа». «Я им позвонил», — ответил Денбери. «Ко мне зашел Тилман, помощник шерифа. Он тогда жил по соседству, принял заявление, и на этом все кончилось». «Вам никто не перезвонил?» — спросил Босх. Был звонок от детектива, но энтузиазма в его голосе я не услышал. Он сказал, что нож, скорее всего, стащили местные ребятишки. Я еще подумал, что это чересчур смелая версия. Чтобы подтвердить свои слова, Денбери показал на дом напротив. «Там стояла машина шерифа, а вот здесь, в двадцати футах, моя. Украсть нож из бардачка? Не слишком ли наглые ребятишки?» Окно машины было разбито? Сигнализация сработала? Не, детектив настаивал, что я не закрыл машину. Вроде как я сам во всем виноват, но быть такого не могло. Я всегда ее закрываю. Пожалуй, у тех ребятишек было что-то вроде слим Джима, ну, знаете, такая длинная тонкая железка. Вот они и влезли, не разбив стекла. То есть вы не знаете, арестовали кого-то или нет? Если даже арестовали, передо мной не стали бы отчитываться, уж поверьте. «Сэр, у вас осталась копия заявления?» — спросила Лурдес. «Где-то была, но это случилось давно», — ответил Денбери. «Если и найду, то не сразу. Трое детей, домашний офис, сами понимаете, вечный бардак. Потому и не приглашаю войти. Не дом, а дурдом», — рассмеялся он. Босх даже не улыбнулся. Лурдес лишь кивнула. Денбери указал на пакет с ножом. «Что ж, крови я не вижу», — «Только прошу, не говорите, что моим ножиком кого-то пырнули». «Никого не пырнули», — сказал Босх. «Дело, наверное, серьезное, раз вы приехали в такую даль». «Да, серьезное, но у нас нет права о нем распространяться». Сунув руку во внутренний карман пиджака, Босх что-то поискал, но не нашел. Похлопал по другим карманам и спросил, «Мистер Денбери, сигаретки не найдется?» «Не курю», — ответил Денбери, — «извините». Он показал на нож. «Ну, а вы его вернете? Сейчас он, наверное, стоит дороже, чем когда я покупал. Коллекционная вещица». «Да, я в курсе», — сказал Босх. «Детектив Лордес даст вам визитку. Свяжитесь с ней через пару-тройку недель. И еще, можно спросить, зачем вам понадобился такой нож?» «Ну, честно говоря, мой Шурин, бывший военный, собирает всякие армейские штуки». Я вроде как взял нож для самозащиты, но на самом деле хотел произвести впечатление на Шурина. Как купил, поначалу держал на тумбочке возле кровати, а потом сообразил, что это глупо. Не дай бог, кто-то из детей порежется. Сунул в бардачок и забыл. А однажды сел в машину и вижу, что бардачок открыт. Полез проверять, а нажатые нет. «Что-нибудь еще пропало?» — спросила Лордес. «Нет, только нож», — ответил Денбери. «Кроме него в машине не было ничего ценного». Кивнув, Босх взглянул на дом напротив. А помощник шерифа, куда он переехал? Не знаю, сказал Денбери, мы не очень-то дружили. То ли в Симми-Вэлли, то ли куда еще. Босх снова кивнул, других вопросов у него не было, и Денбери, похоже, прошел проверку на курильщика. Босх решил, что называется, хлопнуть дверью, задать вопрос, провоцирующий гневную реакцию в конце непринужденной беседы. «Вы не могли бы сказать, где были вчера около полудня?» – осведомился он. Денбери с тревогой посмотрел на него и неловко улыбнулся. «Ребята, вы чего? Меня в чем-то подозревают?» «Это стандартный вопрос», – сказал Босх. «Злоумышленник потерял нож, когда проник в чужое жилище. Это случилось около полудня. Расскажите, где вы были? Сэкономите нам время. Если шеф увидит, что в рапорте нет этой информации, снова отправит нас к вам». Отступив назад, Денбери положил ладонь на дверную ручку. «Еще чуть-чуть, и разговор будет окончен». Денбери в сердцах хлопнет дверью. «Я весь день был здесь, дома», — резко ответил он. «Разве что около одиннадцати возил двоих детей к врачу. Они приболели. Все это легко проверить. Что-нибудь еще?» «Нет, сэр», — сказал Босх. «Спасибо, что уделили нам время». Лордес протянула Денбери свою визитку и вслед за Босхом спустилась с крыльца. Оба услышали, как дверь громко захлопнулась. Выехав на шоссе, они остановились у сетевой кафешки, чтобы Босх мог перекусить по пути на юг. Лордес сказала, что уже позавтракала. Поначалу в салоне автомобиля было тихо. Босху хотелось сперва подумать, а потом уже разговаривать. Свернув на шоссе 5, Лордес опустила стекла, чтобы выветрились запахи фастфуда. Босс решил, что пора обсудить результаты поездки. «Ну, что думаешь насчет Денбери?» — спросил он. Подняв стекла, Лордес ответила. «Не знаю, думала он знает, кто стащил нож. Нужно будет поднять рапорт шерифа, убедиться, что они не спустили дело на тормозах». «Значит...» «Не думаешь, будто он сообщил о краже, чтобы себя обезопасить?» «И через два года стал насиловать женщин в Сан-Фернандо?» «Это вряд ли», — покачало головой Лурдес. «Да, изнасилования начались через два года, но лишь те, о которых нам известно. Судя по вчерашним звонкам, были и другие. Не исключено, что раньше». «Верно, но я не вижу Денбери в роли москита». Приводов нет, не курит, не подходит под отчет профайлера, жена, дети. Ты же сама говорила, профайлеры иногда ошибаются, напомнил Босх. Он работает из дома, график свободный, а дети на учебе. Но не вчера. Его алиби легко проверить в школе и у врача. Гарри, это не он. Босх кивнул, он был согласен с Беллой и спорил чисто для галочки, чтобы ничего не упустить. Но если задуматься, странно все это, сказала Лордас. «Что именно?» – спросил Босх. «Странно, что нож украли в тихой Санта-Кларите, а потом он оказался в Сан-Фернандо, у белого парня, который насилует латиноамериканок, спрятав лицо под маской». «Мы уже обсуждали расовый аспект. Может, стоит к нему вернуться? Копнуть поглубже?» «Как, например?» «Постучаться в УПЛА». Там наверняка есть данные по расистам в зонах Mission Hills и Фудхилла, Hill аресты и прочее. Может, всплывут какие-то имена? Хорошо займусь, согласилась Лурдес. В понедельник. Завтра у тебя выходной, напомнил Босх. Хотелось бы, вздохнула она. Босх понимал, Лурдес планирует взять на себя общение с УПЛА, чтобы следствие не застопорилось из-за личной неприязни. В некоторых отделах управления к Босху относились весьма враждебно. «Белла, где ты живешь?» – спросил он. «В чат ответила она. «У нас дом рядом с Уинетка-Авеню». «Славно». «Нам нравится. По большому счету, все везде одинаково. Разница только в школах. В нашем районе хорошие школы». Судя по фотографиям, Родриго было года три, а Лурдес уже думал о будущем. «Моей девятнадцать», — сказал Босх. «Жизнь ее потрепала, но она справилась. Дети — это здорово. Главное — подтолкнуть их в нужном направлении». Лордес ничего не ответила. Лишь кивнула, и Босх почувствовал себя круглым дураком. «Нет ничего глупее, чем раздавать непрошенные советы». «Родриго болеет за Доджерс?» — спросил он. «Пока маловат. Пусть сперва подрастет», — ответила Лурдес. «Выходит, это ты болельщица?» «Припоминаю твои слова. Беатрис замахнулась шваброй, как Адриан Гонсалес». Гонсалес был любимцем фанатов «Доджерс», особенно «Латиносов». «Угу, Гонзе классный. Мы любим сходить на Чавес Ревен посмотреть игру». Кивнув, Босх вернул разговор в рабочее русло. «Те утренние звонки совсем без толку?» «Совсем ты был прав». Вряд ли что-то проклюнется. Теперь москиту известно, что мы за него взялись, и он не будет сидеть на месте. Со своей половиной я даже не начинал. Может, повезет. Вернувшись в участок, Босх, наконец, взялся за телефон. В следующие шесть часов он прорабатывал свою стопку сообщений и тоже не узнал ничего интересного. Разве что еще раз убедился, как низко способен пасть человек, едва представится возможность. Полиция искала серийного насильника, который, по словам Профайлера, готов был переродиться в убийцу, а горожане пользовались этой ситуацией, чтобы свести старые счеты или подгадить своим недругам.